Как видите, вы можете гордиться им. Я как-то раз навестил его на бивуаке, который устроен в туннеле под улицей Курсель. Он держится молодцом, военные формы очень ему к лицу, так же, как шла она и мне когда-то. Товарищи обожают его. Далеко не все они одного с ним уровня, но он не гнушается выпить с ними стаканчик. А что ж, ведь у нас со вчерашнего дня республика Сказал он мне нынче утром. А Мори несет ту же службу, что и брат. Я по своим годам уже не могу надеть портупею. И вождя дядя Луи тоже. Но мы с ним в полном смысле этого слова не в силах расстаться с Парижем. Мы не могли бы жить вдали от наших контор, от наших домов, от наших участков, все время терзаясь мыслью, что каждое мгновение — ядро вражеской пушки — пожар или мятеж, может их уничтожить или разграбить, опустошить. У меня мучительно сжимается сердце, когда я думаю, что вражеские армии наступают, подходят к Парижу, угрожая и вековечному его величию и нашему имуществу. Прощайте, Амели. Вы спрашиваете, как чувствует себя ваша свекровь. Ей не лучше. Она не встает с постели, движется с трудом, я трепещу при мысли, что обстоятельства могли бы заставить меня принять решение покинуть Париж. Что стал бы я делать с Теодориной? Прощайте, буду писать вам или посылать депеши, смотря по тому, что окажется возможным. Нежно целую вас, Фердинанд Бусардель. С прибытием каравана, о котором сообщал Бусардель, Амели совсем поглотили бесконечные хлопоты хозяйки дома, обязанные подумать о всякой мелочи. Дом был просторный. На ферме и на птичнике всего было вдоволь. Сад и огород давали богатый урожай. Кое-что поставляло деревне. Словом, вопрос продовольствия и кормления гостей был разрешен. Некоторые затруднения, и при том нематериального характера, исходили от тети Лилины. Старая дева оказалась очень обидчива, желала сидеть за столом на почетном месте, осуществлять верховный надзор за детьми и распекать слуг. А вместе с тем от нее не было никакой пользы. Амелия воспротивилась ее притязаниям. С чувством негодования, поражавшим ее самое, она защищала и свои хозяйские права, и спокойствие своих домочадцев, в конце концов, ей помогло присутствие абата Грара. Ему было уже 72 года, он слыл тяжело больным и лишь формально числился духовником монастыря Тайной Вечери. Там его функции выполнял другой священник. Болезни, а еще больше старость, ослабили его умственные способности. В Гранси он целыми днями дремал. Убаюкиваемый Бесконечными речами тети Лилины, которая устраивалась возле него в сторонке от всех, он сидел в кресле с полузакрытыми глазами, с блаженной улыбкой на лице, и всегда казалось, что он дремлет, переваривая пищу. Когда его говорливая соседка делала паузу, он, не просыпаясь, кивал головой. Амели выразила тете Лилине сожаление, что не может создать для нее и благодушного абата вполне спокойной обстановки, подобающей благочестивому характеру их бесед. Но вот не могла же она запретить детям играть под окнами или не допускать в гостиную, где их появление радовало и успокаивало матерей, тревожившихся за своих шалунов. Наконец она предложила устроить маленькую гостиную рядом с комнатой старой девы, для того, чтобы никто не мешал ей вести разговоры с Абатом. Польщенная высокой честью, которую, по-видимости, представляло собой это исключительное положение, это своего рода уединение от шумного мира, тетя Лилина согласилась и вскоре пожелала, чтобы в этом уголке накрывали на стол для абаты и для нее. Это добавляло хозяйственных хлопот. Но Амелия поспешила утвердить такой распорядок, избавлявший всех от многих неприятностей. У Бусардели трапезы были стержнем семейной жизни. И раз Лилина исчезла из столовой,